Короче, тебе рассказываю все как есть. Колосов посадил Волка в последний ряд и сам сел рядом. Кроме них в первом салоне находилось еще человек пятнадцать. Опытный глаз Волка тут же разделил их на три группы. Двое были одеты в строгие костюмы с галстуками, в руках держали кожаные папки для бумаг и почти не общались с остальными, сохраняя на лицах начальственную важность и высокомерие. Пятеро сидели вместе с Шаровым прямые спины, развернутые плечи выдавали в них военных, а спортивные костюмы красноречиво говорили о совпадении задач. Третья группа была в разномастной гражданской одежде, хотя в ней находились и два милицейских полковника. Летим в Узбекистан. Там скрылись огромные хищения, злоупотребление и взяточничество, причем нити вели на самый верх. Местная власть тормозила следствие как могла, Но московская следственная бригада все таки раскрутила дело. И вообще уперла стену. Сейчас они везут ордера на арест высших руководителей республики. Понимаешь, что это значит? Они ж там как боги. Местная милиция не станет их арестовывать. Да и за комитет их не поручиться нельзя. Скорее арестуют того, кто покажет этот ордер. И народное волнение могут спровоцировать да все что угодно, вплоть до восстания против центральной власти. Люди здесь забитые, фанатичные и привыкли беспрекословно слушаться своих старших. Так что сделает рота против всей республики, спросил Вок. Колосов усмехнулся. Ты что, забыл, как поменял политический режим Барсхане? Несмотря на гул двигателей при этих словах он понизил голос. Здесь же мы не можем перебить всех, кто сопротивляется. Верно, такую задачу нам и не ставят. Мы должны обозначить силу, серьезную силу, которая подкрепляет все эти прокурорские бумажки с печатями. Важно, чтобы начальники всех уровней поняли, что Москва все равно добьется своего. Тогда и узбекская МВД, и комитет будут выполнять постановление следственной бригады. Помнишь детскую сказку? Медведь погнал волка, волк погнал лису, лиса погнала еще там кого-то. Вот мы и должны погнать здешних медведей. А они о нас знают? Шаров несколько секунд подумал. Операция держится в строжайшей тайне, но слишком много осведомленных людей наверняка знают. Тогда чего проще избить самолет на подлете?» Это же не Африка. На такие меры никто не пойдет», еще раз усмехнулся командир. Да и нечем им нас сбивать. воинские соединения без приказа из Москвы даже пальцем не шевельнут. Речь о другом саботажены на всех уровнях власти. Все улыбаются, соглашаются, не спорят, не возражают, но ничего и не делают. Открытого противостояния нет. Внешне все хорошо, все спокойно. Азия. Но если внешне все хорошо и вдруг садится самолет со специальной ротой, то как они это воспримут? Поднимется же страшный шум. Ну, почему же? Мы не какие-то налетчики агрессоры Вон двое из ЦК со всеми полномочиями, по чину иерархии, каждый из них сам по себе отряд. Вон следователи с оперативниками. У них документы, материалы, постановления, распоряжения. Все по закону. А мы официально числимся спортивной командой. Верить в это или нет это уже другое дело. Но внешне все выглядит совершенно пристойно. Это их азиатская тактика улыбаться, руку протягивать, а в руке халата кинжал прятать. Сейчас и мы делаем так. Только вместо кинжала у нас складные автоматы, а это посерьезней. А волк вздохнул. Он не любил хитрости и коварных уловок, хотя тот, кто их использует, оказывается в лучшем положении, чем честный прямолинейный боец. И чем же это все кончится? Почувствуют силу и наклонят голову под хомут, но так, чтобы сохранить лицо. Выслушают товарищи из ЦК, изучат прокурорские бумаги и прозреют. А нас вроде и нет. Вроде не сами всегда готовы центральной власти помогать. Так что по аналитическому прогнозу все обойдется тихо-мирно. Но если где-то какой-то бай голову подымет, мы ее тут же остечем. Только они это знают и дергаться, скорее всего, не будут. Ясно, браток. Ясно. А вы правда полковник или это тоже легенда, как и фамилия, не удержался волк? Теперь Шаров откровенно засмеялся. Нет, не легенда, правда. Быстро меня Чучканов за собой потащил. Он сейчас замначальника спецназов, скоро будет начальником, получит генерала, а я при нем». Странно. В Николай Павлович не производил впечатления человека, ценящего профессионализм и способного на бескорыстную дружбу. А если не бескорыстную? Внезапно Волка озарила догадка. Кинжал и ковер из Барханского дворца могли попасть в квартиру Чучканова только через одного человека, и этот человек сидел сейчас перед ним. Посадка в Ташкенте прошла удачно, но трап долго не подавали. Олиминатору было видно, что взлётное поле оцеплено милицией. Корпус раскалился, в самолёте стало душно. Напряжение росло. В первом злоне интенсивно работали рации. Наконец к ландеру подъехали громоздкая чёрная чайка и несколько волк. Тут же подкатили трап. Представители ЦК встретили широко улыбающиеся местные намилкратурщики. Потом также радушно увезли следственную бригаду спортсменов никто не встречал, и они, спустившись на раскаленный бетон, пытались спрятаться в тени самолета. С заискивающей улыбкой к ним подошли два местных милиционера. Довольно щупловатые во власложение, редкозубые, в плохо сидящей форме. Салам алейкум. Вы московский отряд, да? Чурек принести? Деньги принести? Или будем барашка резать, плов делать? Какой отряд? Широко улыбнулся Волк. Мы спортсмены к Олимпийским играм готовимся. У нас снег, мороз, а здесь лето, потому и прилетели. Московский отряд говорят. Один из милиционеров развел руками. Зачем, да? Мы сами за порядком смотрим. А это что? Он указал на висящую волка через плечо брезентовую сумку. Это? Это такая бомба. В горы поднимемся, половины подрывать будем. Бомба? Да. «Атомная!» – Белозуба оскалился коротко стриженный паренек из Краснодара. Атомная бомба? Милиционеры переглянулись, не сговариваясь, развернулись и почти бегом направились к своим. "Гля, они юмора не понимают", расхохотался краснодарец. "Я вам сейчас дам юмора", свирепо прошипел подошедший шаров. "Вы же спортсмены, откуда разговоры про бомбы? Про мячи говорите, про ракетки" прокупия, хотя прокупия лучше не надо. О мирном спорте разговаривайте и больше ни о чем. Шаров подозвал к себе радиста, настроился на нужную волну, взял микрофон. клен 2, я клен 1, как обстановка, прием!» клен 2 клёну 1. У них идет совещание, участвуют большие шишки из Москвы. Пока распоряжений для вас нет. Шаров привычно стал прослушивать эфир и почти сразу поймал взволнованный чужой голос. Мы их пересчитали. 109 человек. 109! Это серьёзная сила. У них даже есть маленькая атомная бомба или две. Полковник крякнул. «А "Вот идиоты. Одни болтают, другие верят. Хотя Котянул и к лучшему. Задержите их как можно дольше, но дипломатично. Поняли?" Вежливо. Ясно, сказал Шаров и вновь вышел на связь. клен 2, я клен 1, жду автобусов для поездки на базу. клен 1, автобусы давно в аэропорту, но их под разными предлогами не пропускают на поле. Тогда я пошел к автобусам, конец связи. Колосов повернулся к стоящим вокруг командирам взводов. Внимание. Выходим в город. Действовать по обстановке, оружие не применять. Когда толпа спортсменов двинулась через бетонное поле, к ним подъехала раскрашенная милицейская машина. Э, зачем гости пешком идут? улыбчиво спросил милицейский майор. Рядом с ним сидел человек в штатском, он внимательно рассматривал спортсменов и тоже улыбался. Сейчас автобусы подадим, ехать лучше, чем по жаре ходить. Спасибо, братишка, но нам тренироваться надо. Не останавливаясь, улыбнулся в ответ колосов. Ходить, бегать. А то рекордов не поставим. Что-то вы поскучнели. Жарко. Майоры Штатки рассмотрели одинаковые брезентовые сумочки у каждого спортсмена, и улыбки на их лицах погасли. Между тем, милицейская цепочка у выхода в город не размыкалась. По мере приближения спортсменов милиционеры начинали проявлять беспокойство. Было видно, что четкой команды, как действовать в подобном случае, у них не имелось. Саля алейкум, братишки крикнул Колозов, когда расстояние сократилось. Спортсменов пропускайте!» Особая рота надвигалась стремительно и неотвратимо. Мощные фигуры, решительные лица бойцов произвели соответствующее впечатление. Милиционеры разжали переплетенные руки и расступились. Спортсмены просочились сквозь заслон и беспрепятственно вышли к автобусам. Четыре мощных с задернутыми шторами прокатились по городу и выехали на огромную площадь с фонтанами. Здесь располагались правительственные учреждения. Спортсмены выскочили на раскаленный асфальт, умылись в фонтанах и стали прогуливаться вдоль солидных фасадов. Охрана попряталась в вестибюлях и не реагировала на столь явное нарушение режима безопасности. Через 40 минут ожелорация, и клён-2 передал, что местные власти приняли правильное решение.